Глава 550. Спешка ни к чему. Баор пребывала в некотором замешательстве. Для нее заливавшаяся слезами женщина была совершенно незнакомым человеком, который не мог моментально ассоциироваться с мамой. Но в то же время девочка ощущала непонятную близость и связь с Гуэнси. Испытывая противоречивые чувства, Баор не понимала, как поступить. Отвернув голову, она крепко обняла Цзуи за шею и уткнулась ему в грудь. «Папа!» Она походила на маленького страусёнка, а гуэнь заметив реакцию, Баор растерялась. Лучки надежды в ее глазах тут же угасли, на их месте образовалась тень уныния и душевных страданий. «Баор!» Стоявшая рядом чэнь забеспокоилась. «Это твоя мама? Ты не хочешь, чтобы у тебя была мама?» считала, что сегодня наступит счастливый финал, однако реальность показала, что она думала слишком оптимистично. Баор явно слегка очуждалась Гуэнь-Си. «Очевидно, понадобится время, чтобы девочка приняла тот факт, что у нее появилась мама». Баор, прячась в объятиях Дзуи, упрямо покачала головой. А Цзуи вздохнул при себе и обратился к разочарованной Гуэнси. Спешка ни к чему. Он опустил Баор на пол и погладил ее по голове. «Иди поиграй с тайком». «Ага». Откликнувшись, девочка мельком окинула взглядом Гуэнси и быстро выбежала из гостиной. не недоумевала. Как же так? Она представляла себе все совсем иначе, поэтому очень переживала за свою лучшую подругу. Ничего. Гоенси, вытерев слезы, показала улыбку. Это я недостойный баор, и впредь должна хорошенько потрудиться, чтобы стать хорошей мамой. Вновь вернулась та сильная и настойчивая Гоенси. Тетушка. В это время Зои заметил стоявшую на входе в кухню Фаннинхе и поспешил представить. Это Гоенси. Я знаю. Фан Юнха перебила его. Она, мама Баор!» Она видела, что недавно произошло, и, разумеется, поняла, кем являются новые гости. Подойдя поближе, она взяла Гоэнси за руки и утешила. «Не переживай, мисс Гу, Баор — очень смышленый ребенок, она обязательно тебя признает!» Эдзуи произнёс. «Юнси, это моя тетя Фан Юнхэ». Гоэнси почувствовала тепло, исходившее от рук Фан Юнхэ. «Здравствуйте, госпожа Фан!» Спасибо, что присматриваете за Баор. А меня можете просто звать Юнси. Хорошо, Юнси. Фан Юн расплылась в улыбке. Тогда ты называй меня тетушкой. Мы одна семья, незачем так церемониться. Чем дольше она смотрела на Гун Си, тем больше удовлетворения испытывала. Гуин Си внешне была частично схожа с Баор, имела красивое лицо и высокий рост. Ее выделяла особая изящность. С первого взгляда казалось, что эта девушка родом из знаменитого клана. Фан Юныхэ всегда беспокоилась о супружеской жизни Цзуи, потому что тот еще был очень молод, и она не хотела видеть его вечно караулищем Баор. Ему следовало найти женщину, с которой он сможет жить душа в душу. Сейчас Цзуи вернула родную маму Баор, да еще и Гуэнси была такой незаурядной. По мнению Фан Юныхэ, это был подарок судьбы. Она надеялась, что Гуэнси станет настоящим членом семьи. Гуэнси покраснела, но все таки послушно вымолвила. «Тётушка, вот и славно. Фан Юн Хэ хлопнула в ладоши. Теперь, когда все вернулись, все наладится. Вы пока присаживайтесь, а мне еще нужно заняться готовкой. Гуин Го Си поспешила сказать: Я вам помогу! Она вовсе не была избалованной девицей и прежде часто занималась домашним хозяйством, к тому же умела готовить. Фан Юн Хэ в самом деле не воспринимала Гуин Си как постороннего человека. Хорошо. Несколько дней назад Фан Юн Хэ от Зои услышала некоторые факты о Гуин Си поэтому сочувствовала тому, что пришлось пережить девушке, и сейчас хотела поближе ее узнать. И вот как раз такая возможность выпала. Чань Вань тоже вызвалась помочь. В итоге Цзуи вышел из гостиной и сел на стул на крыльце. Уже начала смеркаться, Баор во дворе играла с Тайком, кидая ему мяч. Увидев Дзуи, она опять оставила в одиночестве Тайка, который так весело и увлеченно с ней играл, и бросилась к Цзуи в объятия. «Папа!» а. Эдзуэ расслышал робость в её голосе, поэтому заботливо спросил. «Что такое?» Баор прошептала. «Папа, ты не сердишься на меня?» отзоя не удержался от смеха. «Зачем же папе на тебя?» «Но...» Девочка промемлила что-то нечленораздельное, после чего спросила. «Это правда моя мама?» Эдзуэ утвердительно ответил. «Конечно, правда». Он взял Баор на руки и пристально посмотрев девочке прямо в глаза, серьезно произнёс. «Золотце, ради тебя твоей маме пришлось пережить много трудностей. Она всегда скучала по тебе. Она так же, как и папа, любит тебя». Баор свесила голову. «Ага». Зои тоже не требовал незамедлительных результатов. все таки должно пройти определенное время, чтобы Баор привыкла к Гуинси. Он лишь поцеловал девочку в щеку, сказав. «Баор умный и послушный, да?» Девочка кивнула. Ага! Эдзуи рассмеялся. Баор в компании Зуи продолжила играть с тайком, а когда окончательно стемнело, Фан Юнхэ позвала всех на ужин. В родовом поместье редко по вечерам было так людно. За обеденным столом в столовой сидели Цзуи, Гуин Си, Фан Юнхэ, Чиньвань и Баор. Эдзуи и Гуэнси заняли места слева и справа от баор. Едва все усились, как Гуэнси нетерпеливо наложила в тарелку Баор куриные крылышки в меди. Это было одно из любимейших блюд девочки». Баор вежливо вымолвила. «Спасибо». Хотя она не сказала слово «мама», Гуинси по-прежнему была счастлива. «Пожалуйста». Она оцепенелым взглядом уставилась на Баор, только когда Ченевань незаметно потянула ее за рукав, она пришла в себя и торопливо отвела взгляд, чтобы лишний раз не беспокоить девочку. Фан Юнехэ с улыбкой произнесла. «Кушайте быстрей, а не даст, и да остынет и станет невкусной». «Адзуи, Юньси, ешьте побольше. Баор, ты тоже ешь быстрей?» Несмотря на то, что в столовой царила немного странная атмосфера, ужин под влиянием Фан Юнхэ получился весьма уютным. За это время Гуэнси неоднократно накладывала еду в тарелку Баор, а девочка ни от чего не отказывалась, и пусть даже не проявляла еще большей близости к своей маме, этого уже хватало, чтобы порадовать Гуэнси. После ужина Баор с Тайком побежала наверх делать уроки. Гуэнси хотела подольше побыть рядом с Баор, Но понимала, что сейчас нельзя слишком спешить, поэтому прислушалась к предложению Чин Вань и приготовилась вернуться в квартиру, что находилась в районе Цзиньюань. Фан Юн Хэ потянула ее за руку, сказав: Юнси, впредь каждый день приходи сюда есть. Чувствуй себя здесь как дома. Гуэн Си была тронута. Спасибо, тетушка. Она чувствовала заботу и любовь Фан Юн Хэ, а потому действительно была ей признательна. Поразмыслив Дзаи, сказал Гун «Пока обустраивайся на новой квартире, а я попозже загляну к тебе». Гоинси, встретившись с ним взглядом, кивнула. «Хорошо».